Всё это отчасти объясняет, почему в тот день Бартер решил, что пары часов сна ему вполне хватит. Он не виделся с Алли уже двое суток с тех пор, как начался этот пресловутый розыск. Позвонив в последний раз, он услышал совершенно равнодушный голос, словно девушке было наплевать, ну, встретится ли они когда-нибудь вообще или нет. До следующего розыска у него оставалось ровно 8 часов, не больше. Проспав часа два, Бард принял холодный душ, чтобы прогнать сонливость, и направился к исалле. Улицы были освещены словно во время карнавала. Город, он будто с ума сошёл.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 Барта закрыл готовый к поцелую рот и последовал за ней. Когда он вошёл, девушка уже сажала в духовку толстый бифштекс. "Салли", сказал Барт. "Вне всякого сомнения, ты самая замечательная женщина во Вселенной, не говоря уже о матушке Земле". И в ответ у неё приподнялись уголки губ.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 Через минуту служивый вновь появился с пакетом в руках. Пока картошка приобретала хруст, а бифштекс аппетитную корочку, Салли развернула пакет. "Очень милые вещицы", похвалила она, однако без особого энтузиазма. "Смотри сюда". сказал Барт, отвинчивая носовую часть ракеты, после чего выдрузил её на ножки подставки и превратил в вазу для цветов. Прелестно, отозвалась Элли. Разрешаю тебе переместить нарциссы из зелёного кувшина в эту штуку и поставить в комнате. Есть? ответил Барт и отбыл в гостиную. Стол, накрытый для двоих, выглядел великолепно, тем более что стоял у камина. Насвистывая, Барто перелил воду и перенёс цветы в блестящий корпус ракеты, потом поставил это оружие на стол, чуть в стороне от центра. Он должен видеть солье, а не букет.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 Дверка открывается и закрывается. Борт посмотрел пристальнее и увидел, что поверхность не новенькая, какой показалась сначала, даже заметны вмятины. И всё же работа отменная. Он бросил презрительный взгляд на дешёвку, купленную им самим. Да, но кто? Берт перебрал в памяти мужчин, с которыми была знакома Салли, однако ни один из них не имел привычки мдарить сувениры. Значит, прибавился ещё один конкурент. Прикоснувшись к блестящей игрушке, он ощутил тепло. Сердито чиркнув ею одной спичкой, Берт наконец разжёг камин. Потом подошёл к окну и мрачно уставился на улицу. Какой-то тип явно провёло здесь несколько часов. Кто же ещё мог приволочь эту ракету? Развернувшись, солдат решительно направился на кухню. Даже не ревнивова, можно разодорить. Сален спасла его от величайшей ошибки.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 Он понимал, что нет смысла устраивать сцену из сцено, только из-за того, что кто-то навестил твою девушку. Некоторое время всё же понадобилось, чтобы хорошее настроение вернулось, но салат был вкусен, а бифштекс и того лучше. Салли, улыбаясь и блестая красотой, сидела напротив. Камин урчал у ног, как домашний кот. Сумерки в комнате сгустились. Ракета на камине ушла в тень и оставила мысли Барта. И всё же, хмм, Барт решил задать один вопросик. Так, между прочим. Подобросив дров в камин, он небрежно заметил: "Неплохая у тебя игрушка". Ногам. Что-то раньше её здесь не видел. На развем?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 Музыка сменилась новостями, и Барто хотел было вновь проигнорировать их, но тут из салли отколол номер. Оставь, а разве тебе не интересно? Ему-то было интересно, но вот она никогда не интересовалась новостями. Это Барто знало. Похоже, сегодня подружка решила ублажать его изо всех сил. Понятно, совесть нечиста. Но эту мысль парень поспешно прогнал. Последнее предположение, высказанное авторитетным источником. Торопливо он говорил комментатор. Оно заключается в том, что марсианский корабль, проникший с целью интервенции, приземлился под покровом темноты ещё до того, как был объявлен розыск.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 Э ждите следующего выпуска новостей. Снова пошла музыка. Но Сале не захотела танцевать. Глядя на ухажёра, она сказала: "Я этого просто не понимаю, Барт. Я думала, что марсиане такие же дружелюбные, как мы". На её красивом лобике залегла морщинка. Мы все так думали, исходя из первых радиопередач. "Ответил он. Может, так оно и есть? А откуда мы знаем? Просто все перепугались, когда они прекратили радиосвязь. Да и радар мне может их поймать. Это означает, а что у них есть? Им какой-то заслон против наших приборов. Мы хотим знать, где они, а может, он, ну, высадились. Ну вот и всё. И нечего нам волноваться." Хотя волноваться им было о чём и даже очень. Всё им говорило за то, что морсиане совсем не дураки. Сначала продолжались 2 года регулярной связи, которую они начали по своей инициативе. Они же первыми выучили земные языки: английский и русский.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 Через пару часов ему придётся покинуть её уютное гнёздышко и в компании грубых мужчин час за часом прочёсывать лес. Так что сейчас лучше отдыхать. Иди ко мне, золотка. Обняв её за талию, Барто вознамерился продолжить танец. Ты занимайся бифштексами, а я, твой старина Бартон, буду рыскать в поисках чёртовых марсиан. Это наилучший расклад. Она улыбнулась, глядя снизу вверх. Последовал поцелуй, продолжительный и страстный. О, оно могло длиться бесконечно, если бы Салли вдруг не высвободилась из объятий Барта. Теперь каждый из них устроился в своём кресле у камина, наблюдая за игрой пламени. Впрочем, барт решил, что так тоже неплохо. Всё тихо и мирно. И соли совсем ручная, если он держится в радиусе 1 метра. Однако парень пытался понять, что случилось с его любимой.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 Неужели это стрекоза, с одной вечеринки на другую, выбрала его и ведёт себя как благоразумная леди, серьёзными намерения не имея? Вот так, ухмыляясь и качая головой, он добрался до казармы.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 Слушивые, оказавшись в забытом Богом месте, среди девственной природы, совершенно не заботились о том, поймают ли они мерсианина. Им дали координаты, неразличимые в кромешной тьме, и целых 3 часа они пробирались сквозь заросли до другого шоссе. А там они встретили им ещё одну команду, выгруженную из такого же грузовика.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 В сале явно не ждала гостей. На ней был<html>платье-халатик с набивным рисунком. Голова обвязана пёстрым шарфиком, из-под которого выглядывали попёлиотки. На лице ни тени косметики. А самое смешное то, подумал Барт, что так она мне нравится гораздо больше. Привет. сказал Барт устало. Только что сменились. Не угостишь служивого чашечкой кофе? Он едва удержался, чтобы не сказать: "А если нет, ну ты хоть замыши за меня выходи". Но прежде следовала он кое-что выяснить. Ты позвонил сначала. Боялся, что ты придумаешь какой-нибудь предлог. Салли колебалась, оглядывала своё платье, потом наконец произнесла: "Ладно, так и быть". А улыбка её была ещё краше без помады. "Заходим, только ненадолго". В кухне на холодильнике появилась ещё одна игрушка. Барт совершенно чётко помнил, что вчера вечером её не было. Он тогда добывал кубики льда и ставил ведёрко на холодильник, когда искал стаканы. На сей раз это был маленький, вернее, очень маленький робот ростом не более полутора дюймов. Приглядевшись, Март понял, что это не робот, а крошечный человечек, одетый в настоящий космический костюм. на одном рукаве. Он увидел устранного вида приспособление, исплошь покрытое хитрыми приборчиками. Иди, пей кофе. Позвала Салли, но в голосе послышалась тревога. Наша героиня протянула было руку к человечку, но Салли мгновенно оказалась рядом. Не трогай, воскликнула она. А что это такое? Спросил он что-нибудь особенное? Да, особенное. А теперь пей свой кофе и оставь его в покое. Все в за стол. Бардто ещё раз о взглянул на человечка. Его рост как раз и соответствовал вчерашней ракете. Ты сегодня какой-то странный, Бардт Мандел. Заметила Салли. Он посмотрел прямо в её злые глаза. "То же самое, можно сказать, о тебе", ответил он и решительно добавил. "Я тебе честно скажу, они ищут робота совсем не там, где надо". "О чём ты говоришь?" высокомерно протянула Салли. "О твоих новых игрушках и ни о чём другом". Ни зачем на меня орать? Я прекрасно слышу. Выслушай меня, сказал Обард, понизив голос. Я хочу знать, откуда у тебя взялась ракета, которая стоит на камине в гостиной, и это существо на холодильнике. Нам не кажется, что это не твоё дело. Встав из-за стола, Барт подошёл вплотную и встал рядом с девушкой, возвышаясь над ней. "Да, этим делом занимается правительство Соединённых Штатов. Если ты скажешь, откуда у тебя эти штуки, я извинюсь перед тобой и вообще, мы сделаем всё, что ты захочешь. Но тым должна сказать, кто их принёс. Послушай, Барт, ты спятил. А если хочешь знать, Их никто мне не приносил. Я нашла их сама. Так ты знала, где он прятался? Не молчала? закричал Барт, потеряв терпение. Не понимаю, ради чего? Боже Салем, я мог бы простить всё. Например, если бы ты дурачила меня с другим парнем, но с марсианином. Неужели ты не понимаешь, что это опасно? Неужели ты так легкомысленна?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 особенно внимательно он слушал Нонгкая, крошечного гостя, назвавшего себя именно так. Пришельцы разговаривали с помощью сложного механизма, укреплённого на рукаве своего костюма. Это был его речевой аппарат. Полицейский уехал в озя рапорт обо всём услышанном и увиденном.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 Анна повела капитана к тому месту, где трава была выжжена. А ракета всё ещё оставалась горячей. Продолжала Салли. Но мне так хотелось её рассмотреть, что я унесла её в дом, обернув платенсом. Капитан слушал всё это с недоверием, но Барт слишком хорошо знал Салли, чтобы ей не верить.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 И бросил на Салли такой взгляд, что Барт начал заводиться. Конечно, от девушки, он взволнованной и румяной, было трудно отвести глаза. Бедный малыш, сколько он потерпелся, воскликнула Салли. Он увидел, что с существом, к которым он прилетел в гости, в 100 раз больше него. А если бы такое случилось с вами, вы бы не перепугались?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 То есть на лужайку к Салли. А когда Салли рассказала Мерсианину, что за ним охотятся, пришелец уговорил её спрятать его на несколько дней, пока он продумает план действий. Вот такая история. Капитан выслушал всё это, кивая в знак согласия, потом ушёл. Прощаясь, он задержал руку Салли в своей несколько дольше, чем нужно.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 Сегодня состоится официальный приём в честь прибытия дорогого пришельца. Начал он: "Я подумал, мэм, что вас тоже следует пригласить, и был бы рад лично сопровождать вас". Бард Мандол, не будучи ревнивцем, решил, что это шутка. Может, зайти слишком далеко? И что, настал момент, когда следует настоять на своём? Всё в порядке, сэр, сказал он, открывая дверь пошире. Я только что сделал предложение мисс Алли и буду счастлив сопроводить её сам, куда угодно.